«Вы собирались побывать в Журине?» — спросил Белозеров. «Да», — кивнул ковригин «Хотел было добавить...» «Но при вас я об этом не говорил, однако сказал...» «Я уже расписание автобусов посмотрел». «Могу дать вам водителя и автомобиль», — сказал Белозеров. «Я в здешних Палестинах, заместитель градоначальника по автостоянкам и гаражам, особенно подземным». И Белозеров одарил Ковригина визитной карточкой. «Но если вы явитесь в Жорино просто так», — сказал Белозеров, — «вы сможете увидеть усадьбу и дворец лишь из-за забора. Забор, правда, красивый». «То есть?» «А то и есть», — сказал Белозеров. «Жорино нынче частное владение, а владелец его — человек значительный строгих правил». Попасть в усадьбу и уж тем более в помещение дворца можно только с его позволения. В особенности потому, что во многих залах и комнатах идут работы и перестройки ради романтических целей хозяина. «Небось и подземные гаражи предусмотрены?» «Не без этого», — кивнул Белозеров. «У меня журнальное удостоверение», — сказал ковригин «Ему ваше удостоверение», — усмехнулся Белозеров. Он им разве что... Впрочем, он эстет. Учился и в Сорбонне. Ну ладно. Журналисты ему обрыдли Обличает его в искажении исторической сущности здания и, по его понятиям, вторгаются в интимную жизнь. Тут к нему как-нибудь по-человечески надо подъехать. Скажем, вот, мол, дед или отец были здесь в эвакуации... Остались их записи и рассказы с интересными подробностями. Ведь могли быть у вас такой дед или отец?» ковригин помрачнел. «Подъезжать я никому не намерен. Найду способы выполнить то, что мне надо. Не в первый раз». «Вряд ли», — покачал головой Белозеров. «Вы не в Москве?» «И кто же этот влиятельный хозяин с романтическими целями?» Среди прочего, по материнской линии, он из рода Турищевых-Шереметьевых. Якобы имеет доказательства. Полагаю, будет нынче в театре. Да, будто бы только что вспомнилось Белозерову. Банкет и прием веб-гостей устраивают сегодня в Журине. Пофуршетят после спектакля в театре, а потом сливки отвезут в Журина. Там ночь с фейерверками». «Отвезут в каретах или на танках?» — спросил ковригин «Или на подводах?» «Шутить изволите, молодой человек. Хотя Острецову позволительны и кареты, и танки. Но я-то вспомнил о приеме из расположения к вам. Вы понравились моим барышням. Было бы неплохо, если бы вы подошли к ним в Антракте. А вот в обоз к Журину пристроить я вас не смогу. хотя вы из Москвы...» И с удостоверением, естественно, я же зритель из уголочка, можно сказать и так. Куранты буфетных башен устроили перезвон. Пооткрывались черные, точно опечные дверцы, из них повыскакивали неведомые ковригину зверушки, ящерки или тритон лягуши, мелькнула мысль произвели ласковые теноровые звуки и скрылись в своих дуплах. приглашает в зал?» — спросил ковригин «Нет. До звонков еще пятнадцать минут», — сказал Белозеров и встал. «Спасибо за компанию. А у меня как раз на эти пятнадцать минут дело. Вы уж подойдите в Антракте к моим барышням-сударыням. Одна из них — Вера, другая — Долли». «Я помню», — кивнул Кавригин. «А сам думал, что это за зверушки такие вместо кукушек или, скажем, здешних пявчих птиц проживают в башенных дуплах? Или в дуплах вообще?» Обслуживали куранты явно не белки. «И что делать на деревьях ящеркам или тритон-легушу?» «И тут до него дошло». Откуда вдруг возникла в нем странная фамилия «древесного»? Из словосочетания, из зоологического понятия «древесная лягушка». В одной из южных стран «пипа». А «древесного», о кое он не знал и не ведал, «Полина Петровна» «пп». Фу ты, опять. Кто о чем, о вшивый кроме глупости и игровоображения, свойственных ему, фантазеру с детсадовских лет, могло произойти сейчас столь неприятное ему упрощение классификатора. Впихивание реальной, единственной женщины, если древесного, конечно, существует, с ее единственной судьбой в клетке системы, на манер системы химических элементов, Да мало ли какие чудесные и чудные прозвища с фамилиями изобретали у нас на Руси. И на Руси Великой, и на Руси малый и на Руси белый Да что изобретали? Метким цветным словом высвечивали суть человека. А он сразу. Пипа Древесная. Да и вообще, какая смысловая связь между его нелепым намерением «только отвяжитесь, ставить на Древесного» и существованием неведомой ему актерки. Таинственные подсказчики, что ли, завелись в его жизни? Что же он тогда за человек, если будет слушать чьи-то подсказки? «Все», — решил ковригин «напьюсь сегодня в лягушах, сыграю там в шахматы, и, коли не попаду в трясину, закажу факел и призрак Марины Мнишек». И опять пожелал взглянуть, на Хмелеву с Ярославцевой. А вдруг успели украсить стену и фотографии древесного ПП. Но приступил к исполнению предупредительный звонок. Однако помешал Ковригину поглазеть на фотографии не звонок, а Николай Макарович Белозеров. Пятнадцатиминутное дело Белозеровым, видимо, не было завершено и пригнала его в буфет к Кавригину. Белозеров был взбудоражен, а дышал так, будто вознесся не на второй этаж, а на сто седьмой. К удивлению Кавригина приблизились к буфету и барышни-сударыни-мамина-сибиряка. Одна с собственными рыжими ресницами — Вера, вторая с клеенными синими — Долли. Кавригин пригласил дам за столик, но Белозеров — Жестким жестом указал им место. «Постойте в отдалении». да мы похоже, не обиделись, а на Ковригина смотрели с полуоткрытыми ртами и азартом любопытства. «В 317-м номере слоистого малахита?» — сказал Белозеров. «Никакой Василий Караваев не проживает». «А кто же проживает?» — спросил Ковригин. «Александр Андреевич Ковригин», — строго сказал Белозеров. «И что?» «Но вы же говорили, что...» «Начал Белозеров». «Говорил», — сказал ковригин «И говорил правду. И я ни разу не называл себя Василием Караваевым. Я лишь согласился с тем, что Васенькой Караваевым я существую в представлениях одной моей знакомой. Для нее одинаково, что Каравай, что коврига Белозеров сидел молча, соображал, шевелил губами. А Вера с Долли, похоже, читали смыслы и по шевелению его губ. И какие-то деловые соображения, пока противоречивые, чувствовал Кавригин. А с ними и сюжеты возможных затей, бродили в Белозерове, будоражили его. «Предположим, все так», — сказал Белозеров. «Тогда получается странное совпадение» какое совпадение спросил ковригин и в чем его странность автор маренькиной башни сказал белозеров александр андреевич ковригин вот вам и совпадение а странность в том что автор приехать к нам практически не смог бы это почему же спросил ковригин а потому что он покойник воскликнул белозеров но тут же заговорил полушепотом. «Царство ему небесное!» «Вот тебе раз!» — растерялся Кавригин. «Неприятность-то какая!» «Если даже не отдал концы дома в койке, то пропал без вести или сгинул где-то в заграницах. По одной из версий, поехал на охоту в Ботсвану, а там его затоптали слоны». Или граждане ботсванские к общественному обеду пустили на отбивные в сухарях? «Ужасы какие!» — сказал ковригин «И откуда вы знаете об этом?» «Из слов публикатора пьесы. Юлия Валентиновича Блинова», — сказал Белозеров. «Кстати, он приехал сегодня из Перми». «Блинов, говорите?» «Блинов» подтвердил Белозеров. Он лучший друг автора пьесы. Учились вместе. А теперь его душа приказчик. Ему пьеса и посвящена. Да ведь все это есть в интервью с Блиновым, в большой программке, куда и вашу древесну вписали. Ну да, у вас же ее нет. А теперь, пожалуй, вы и не купите. Распродали. Я вам в антракте добуду. Правда, там есть намеки, мол все это литературная мистификация а никакого ковригина извините я не вас имею в виду не было и слонам не случился повод презвиться а голодные бацванские граждане остались без обеда вздохнул ковригин что вы на это скажете спросил белозеров а что тут сказать пожал плечами ковригин совпадение и есть совпадение и нет в нем никакой странности Озазвенело во второй раз. Единственная к вам просьба, сказал Ковригин. Если столкнетесь с публикатором Блиновым, не говорите ему об этом совпадении. Буду молчать как баба на площади, рассмеялся Белозёров и подмигнул Ковригину. Дамам сопровождения было указано следовать вниз, но они радостно восторженные успели подскочить к Ковригину. Синяя ресничная Долли даже с хихиканьем ущипнула ему бок. «Проказник!» — зашептала Долли заговорщицей. «Я еще в поезде поняла, что вы едете к нам не просто так. А может, древесного приманило вас чем-нибудь? но ну, тогда вы шалун. Но с ней держите ухо востро. Это я вам доложу». «Александр Андреевич», — сказала Вера, к Авригину показалась нежностью. «Желаю вам успеха сегодня. Ни пуха, ни пера». «Милые барышни», — сказал Кавригин, — «очень прошу ни с кем не делиться своими предположениями хотя бы до конца спектакля». «Конечно, конечно», — воскликнула Долли, — «понимаем инкогнито, а мы две каменные бабы. Что бы и вам хотелось, проказник». И барышни упорхнули к местам, указанным в билетах.